Глава 19. Превосходный ужин и продолжение банкета. Я только и смогла что улыбнуться, потому что на себе прочувствовала, что означает выражение «проглотить язык». Он у меня оказался где-то в районе щитовидного хряща, потому что Курт смотрел так, будто я убила всю его семью в пяти поколениях. Все молчали. Все. И мне стало жутко страшно и неловко. «Нет, он меня, конечно, не придушит и на казнь путем пожизненного заточения не отправит, в этом я уверена. Но пакость сделать может. Тем более, что я не слишком любезно отнеслась к его авансам, а обиженный мужик хуже бешеной собаки». «Ваше императорское величество!» Несколько сипло произнесла я, снова опуская глаза. «Мы прибыли по вашему приглашению на ужин. В расширенном составе, как я вижу» негромко ответил император. По его тону невозможно было понять, сердится он или нет. Вступил Некс, мой бесстрашный мальчишка. Отец, мы с Эсси Майеронеллой взяли на себя смелость пригласить к вашему столу Эсси монахеллу и надеемся, что это не расстроит вас. Тяжелое молчание. И только слышно дыхание сидящих за столом. Потом Курт ответил. Не расстроит. Прошу вас всех занять места за столом. Эссия Монахелла, рад, что вы разделите с нами трапезу. Глянув на Эсси горный дракон, я приметила, что она отмерла и даже слегка порозовела. Секунд пять назад она была, краши в гроб кладут, а тут вроде как выдохнула и немного расслабилась. Божечки, какие строгости! Мы уже собирались ужинать без вас, словно мимоходом заметил Курт глядя, как мы занимаем места за столом. А Монахела снова сжалась, словно маленькая девочка в компании незнакомых дяденек. Я мило улыбнулась, раскладывая кожаную салфетку на коленях. «Понимаете, Ваше Императорское Величество, мы играли в Чомпенер. Кстати, вас там не было, а мы ждали. И слегка взмокли, поэтому надо было переодеться». «Вы взмокли?» — переспросил Курт. «Вы снова купались в водопаде?» В его голосе явно слышалась ирония, И Я даже сразу не поняла и возликовала. Божечки, сухарь с шестью пальцами на крыльях умеет шутить. Он даже умеет тонко иронизировать, раз напомнил мне о водопаде. Ладно, дорогой Курт, я покажу тебе, как надо вести светскую беседу. Я взмокла, потому что мне было... М -м, жарко. Только сейчас я поняла, что не знаю, как сказать «вспотело» на драконьем языке. Слова попросту не было, как не было и слов пот, потный испарина Что же это означает? Драконы не потеют? Я принялась судорожно вспоминать все, что знаю о мире ящериц и прочих чешучатых и наткнулась на глухую стену. Драконы не потеют, потому что им не надо потеть. Они регулируют температуру, перемещаясь из прохлады в жару. Даже слова такого в их лексиконе нет. А мне что делать? Потягивая аперитивчик из кубка с драгоценными камнями, Курт заметил. «Вероятно, у вас, Эсси Ронелла, совершенно отключены инстинкты, потому что любой дракон, ощутив излишнюю жару, ушел бы в тень. Вот, пожалуйста. Алло, мужчина, я неправильный дракон, у меня есть потовые железы, в отличие от некоторых. Это, знаете ли, не инстинкты, а другая физиология». Я задрала нос, чтобы показать всем этим драконам, что не стыжусь своего тела. Охлаждение происходит путем выделения, эм, жидкости через поры кожи. И прямо этими самыми порами почувствовала отвращение всех присутствующих. Курт даже скривился, выказывая свое неудовольствие моей порочной практикой охлаждения. Только мой маленький Некс пожал плечами, но ничего не сказал. Зато неожиданно высказался Азур. «А по-моему, это пикантно». «Пикантно, брат мой», — удивился Курт. «Мне кажется, что выделение жидкостей даже звучит противно, а уж видеть это должно быть просто ужасно». «Я видел, и, как вы можете убедиться, мой венценосный брат еще жив», — усмехнулся Азур. «Я почувствовала жаркий прилив благодарности к нему» и улыбнулась, поймав взгляд смеющихся голубых глаз. «С вашего позволения, ваше императорское величество!» вступила в песню тетушка Емезида. «Насколько я помню, мой брат, король лесных драконов, несколько циклов назад привел в фамильный дворец девицу из другого мира. Мою мать?» Невежливо перебила я драконицу, и, игнорируя возмущенный взгляд Курта, даже привстала от волнения. «Это была моя мать?» «Я полагаю, да», — фыркнула тётка. «У неё были точно такие же манеры, как и у вас, Эсси ранелла Не раздражаться, Машуня, не ругаться с тётушкой. Надо с ней наоборот, подружиться и узнать побольше о своих родителях». Однако мои благие намерения были прерваны вошедшими служанками, целой вереницей служанок, с деревянными тарелками в руках, большими, маленькими, полными мяса, салатов, каких-то вкусностей обалденно пахнущих даже для моего носа. Наконец-то ужин. А с тетушкой поболтаем еще. Никуда она от меня не денется. Ужин был сервирован с ловкостью и скоростью, которым могли позавидовать лучшие официанты моего родного города. Первым попробовал император. Наколол кусочек мяса на шило и, подцепив лопаткой, положил в рот. Разжевал, проглотил, и тут же все зашевелились, вооружились приборами, «Принялись есть». Этикет за едой оказался странным, ибо с набитым ртом вполне себе разговаривали. Тетушка Емезида прочавкала. «Ваши ериозы в соусе майм просто великолепны, ваше императорское величество. Всегда восхищалась замковой кухней». «Вы правы, Эсси Емезида», склонил голову на бок Курт. «Мой повар отлично готовит. Не тебе спасибо за комплимент, не тебе ответки. Будто так и надо». Я хотела было сказать что-нибудь протестующее, но меня заткнул знакомый голос Елены Сергеевны. «Яблочко дай!» «Машенька!» «Дай яблочко!» «Пашка!» Попугай вскарабкался на стол по скатерти и важно прошествовал между блюд прямиком к тарелке, на которой лежали румяные желто-золотистые яблоки. «Ешки-картошки!» «Яблочки!» «Неужели Курт расщедрился наконец на яблочки? но не успела я переварить Пашку. Как на колени мне взобралась Бася, потянулась мордочкой к лицу, обнюхала и тихонечко промурлыкала. «Маш, дай мяско, а? Нас твоя эта девчонка кормит овощами противными. Ты откуда тут взялась?» Я машинально погладила кошку и бросила взгляд на императора. Конечно, он снова сделал разгневанное лицо. «Ах, ах, животное в столовой, как можно!» Тьфу ты! Надо его капитально переучивать. И снова мне помог Азур. Прекрасный дракон. Умный, деликатный, совсем не такой, как они тут все. И такой симпатичный. У него на руках оказалась Кася. Вот нахалка. И как только умудрилась. А Азур ласково почесал кошку по шее и преподнес ей кусочек мяса со своей тарелки. Эсси-кошка, прошу вас. Спасибо проурчала Кася, в мгновение ока проглотив подношение. «Какие у меня все-таки воспитанные животные! Даже приятно!» «Я встречал этих милых теплокровных раньше», ответил Азур на мой незаданный вопрос во взгляде. «Правда, тогда они не разговаривали. Возможно ли настолько быстрая эволюция? Вы были в моем мире?» изумилась я. «Был», с улыбкой ответил Азур. «И у меня в сердце поселились восхищенные бабочки». «Нет, Машенька, не смотри на него так. Опусти глазки в тарелку и попробуй восхитительных ереозов в соусе майм. Но что поделать, если взгляд так и притягивается, словно магнитом к азуру и его белозубой улыбке? Вот ведь насколько они с Куртом похожи, а такие разные. Разве могут близнецы так различаться?» «Не лучшее решение послать тебя в этот дикий мир», — пробормотал император и я сразу же возмутилась. «Почему же Дикий? Вы же там не были? Значит, не знаете. А Азур, то есть ваш брат Азура... Ви... Простите, я опять запуталась». «Не страшно», — мотнул головой Азур. «Мне нравится принцип сокращения имен». «Спасибо». Я была вправду очень благодарна ему за понимание. Но иначе и быть не могло. В моем прежнем мире никто не станет заморачиваться... Зубодробительными титулами и шестисложными именами. А скажите мне, пожалуйста, что вам больше всего понравилось в мире людей? С любопытством обратилась я к Азуру. Тот погладил кошку, замурчавшую от удовольствия, и ответил, почти не раздумывая: Думаю, что гостеприимство, и еще блинчики. Облизнувшись, он зажмурился и добавил Со сметаной. Мои любимые! протянула я в тон. И вдруг заметила взгляд отвращения, с которым на меня пялилась «Эсси, моя тетушка». Упс. Походу, я потеряла еще несколько пунктов кармы в ее глазах. Надо бы реабилитироваться. А надо ли? Ну, на всякий случай. Скажите, Эсси Емезида, слава котикам, что хоть у тетки нормально произносимое имя. А в лесном королевстве какое самое вкусное национальное блюдо? Тетушка распахнула глаза от неожиданности. Но надо отдать должное правящей королеве. Пришла в себя очень быстро. Наколов нашила кусочек ериоза. Господи, это чье мясо интересно? Эсси Емезида довольно добродушным тоном ответила. У нас их несколько из числа тех, что готовятся из локальных продуктов. Но самое известное — это запеченные на решетке фаркомы в плащиках. Фаркомы в плащиках? «Как интересно! А что это за животное?» — поинтересовалась я, проглотив порцию мяса. «И хорошо, потому что тетушка сказала будничным тоном. Древесные сороконожки. Мы разводим их специально для праздников, когда весь народ лакомится на фестивалях здоровой пищи три раза в цикл». «Сороконожки?» Я сглотнула вязкую слюну, чувствуя, как ужин собирается вернуться на тарелку из желудка. «Может быть, я неправильно перевела слово?» «Это такие большие ползучие насекомые с множеством лапок», — услужливо подсказал Некс. И Пашка запрыгал по столу, растопырив крылья, как бешеная чайка. «Насекомые! Ура! А они большие?» «Примерно в два раза больше тебя, Пашка», — прыснул в ладошку наследник. Я схватила салфетку, принялась обмахиваться и делать вид, что мне просто жарко. А не противно думать о ползучих столапых гусеницах, которых запекают в плащах на решетке барбекю. Нет, мне никогда не привыкнуть к этому миру. Никогда, не жила тут, не стоит и начинать. Простите, проговорила, старательно сдерживая рвотные позывы, я не очень люблю есть насекомых. А я бы сейчас заточил немного фарконки, мечтательно протянул Пашка. Машенька, давай поедем в гости к лесным драконам. «Разумеется, Эсси моя Ранелла поедет в лесное королевство», — сухо ответил Курт. «Ей надлежит принять корону, разобраться с текущими делами и вернуться через максимально короткое время». «Мне надлежит». «Нет, вы только посмотрите. Не хотите ли вы? Не вам стоило бы, а надлежит». Оскорбленная в душе, я только вдохнула и выдохнула несколько раз, чтобы успокоиться. «Нет, Машенька, ты, золото! и не будешь снова сердить императора. Тем более, что сегодня, похоже, лимит его недовольства в сторону твоей особы уже почти исчерпан. Можно хорошенечко выматериться про себя, а вслух сказать что-нибудь приличное. Курт всего лишь властный мудачок, а я умная девочка из мира людей. Даром, что дракон. Спасибо, Ваше Императорское Величество, что озвучили те мысли, которые появились в моей голове. Ох, вежливо, слишком вежливо на грани ехидства. Разумеется, я поеду в лесное королевство, как только вы мне позволите. Да и венценосному наследнику пойдет на пользу эта поездка, поскольку он сможет воочию увидеть жизнь в другом месте, нежели в этом, конечно же, прекрасном, но однообразном замке. Ух, и завернула. Надеюсь, меня поняли, потому что сама себя я не понимала. В угоду красивостям теряется смысл. «Разве замок может быть однообразным?» «Да, мне еще учиться и учиться науке красноречия». «Почему вы решили, что наследник отправится с вами?» Удивился Курт, отложив шило и лопатку и взяв в руку кубок. «У Атахавиренекса очень насыщенная занятиями программа обучения. Ему совершенно некогда путешествовать по другим королевствам». Я ощутила на своей руке маленькую жаркую ладошку, сжавшую мои пальцы, и решительно ответила, глядя императору в глаза. «Прошу меня простить за... настойчивость, но наследник отправится со мной. Я все еще его няня и отвечаю за него». Курт сдвинул брови, и в столовой наступила звенящая тишина. Обедающая элита империи, походу, даже дышать перестала от страха. В этой вязкой тишине было слышно только чавканье Баси, стащившей с тарелки кусок эриоза. А потом фыркнул Азур. «Мой венценосный брат, а мне кажется неплохой эта идея с путешествием. Пусть наставник едет с Атахавиринексом, ведь по дороге можно изучать флору, фауну, обычаи жизни простого народа, географию, метеорологию, да множество всяких вещей». Я все так же неотрывно смотрела на Курта, а он... Буравил меня взглядом, наверное, решая, каким способом веселее будет казнить слишком дерзкую няню. Азур добавил беспечным тоном. «А я могу поехать в качестве охраны». «Как вам такая мысль?» — рандоверила Курт. «Да и давненько я не бывал у лесных драконов. Хочу попробовать лучшие в мире фаркомы в плащиках». Император прищурился. Я выпрямилась, готовясь принять неизбежное наказание и обдумывая возможные пути побега. Пашка нежно проворковал. «Сороконожечки! Вкусные! Большие! Сороконожечки!» «Надеюсь, там есть мясо!» У Каси хищно блеснули глаза. Она приоткрыла маленькую розовую пасть, скаля острые зубки. Курт покосился на кошку и процедил через губу. «Не вижу смысла возражать столь разумным аргументам. Было очень приятно разделить с вами...» «Эту трапезу, благочестивые Эсси». Он встал, с шелестом откинув грибной стул, и просто вышел из столовой, не глядя ни на кого. Несколько минут мы молчали. Все, включая и животных. Первой не выдержала, конечно же, я. Сложив приборы возле тарелки, спросила громко, «А когда выезжаем-то?» Тетушка выпрямилась, будто ее шлепнули по спине, и ответила нейтральным тоном. Если никто не имеет возражений, то сегодня же венценосный император во время данной мне аудиенции посоветовал поспешить с церемонии коронации Эссима Ранеллы и поскорее ввести ее в курс дел королевства. При этом она бросила на меня взгляд, полный даже не злости, а негодования. Ярости. Вселенской четырежды такой-раз-такой такой ярости. Прямо ой ходу теперь уже мне потребуется телохранитель, чтобы бывшая королева меня не съела живьём. Хотя я ведь, наверное, тоже смогу скоро принимать боевое воплощение. Так что не съест, а только понадкусывает. Но всё равно неприятно ловить на себе подобные взгляды». Некс негромко заметил. «Хорошо, что с нами поедет дядя Азура Викари. С ним можно ничего не бояться. Правда, Маша? Правда, малыш?» Также тихо шепнула я ему, наклонившись ближе. «Будет весело, я надеюсь. Я увижу Дворец Лесных Драконов. Эвьер говорил, что он прекрасен». Вен откашлялся, словно готовясь к уроку, и сказал сдержанно. «Дворец Лесных Драконов, ваше императорское высочество, является одним из старейших замковых ансамблей на территории империи. Есть сведения, что он построен всего на два цикла позже замка Хервадис резиденции императорской семьи. В архитектуре дворца были использованы элементы древних символов рода лесных драконов, такие как бабочки полинарии и ящеры Анацио, которые, как вы помните, из теоретических уроков по биодиверсификации мира, были предками сегодняшних Эппо. «Ничего не поняла», — с улыбкой призналась я. «Бабочки — это ваш... То есть, наш символ? Совершенно верно!» Эсси моя Ранелла, с отвращением выплюнул мое имя Вен, а его матушка успокаивающим жестом положила ладонь на его руку. Венчевею, сын мой, не будем портить ужин нашим плохим настроением. Эсси моя ранелла, я думаю, что выехать до Высокой Луны будет отличным решением. До лесного королевства почти 6 часов пути, но ну обоз из нескольких карет, несомненно, будет ехать дольше. Я не против эсси Емезида. Ответив тетушке, я взглянула на Аманахлу. Эсси, было очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо за ваше приглашение, Эсси моя Ранелла, кивнула с улыбкой невеста. Вступил Азур. Эсси, прошу меня простить, я должен получить инструкции от моего венценосного брата перед поездкой. Столовая опустела на глазах, и мы с Нексом тоже двинулись на выход. Пашка устроился на моём плече, кошки куда-то ускользнули, но я не сомневалась, что найду их в багаже. У меня тоже случилось плохое настроение. Отчего-то подумалось, что поездка в лесное королевство — не лучшая идея. Инстинкт, что ли, врубился и вопил дурным голосом. Аларм! Аларм! С другой стороны, мне жуть как хотелось побывать там и увидеть воочию, где жили мои родители. Может быть, даже глянуть на их портреты. Узнать, как встретились мама с папой, почему расстались, что вообще произошло. Примерить корону. Интересно, есть ли у драконов короны? Курта я никогда не видела в короне или даже в ее подобии. Нет, вообще-то, все как всегда в моей жизни. Повезло стать принцессой. Нет, принцессой короны. А корону не дали. Выехали мы быстро, несмотря на мои опасения. «Вэй каким-то образом уже прознала, что нам предстоит путешествие, и собрала несколько корзин с одеждой. Я хотела поворчать. Едем-то на несколько дней. Зачем мне 150 платьев?» Но махнула рукой. «Все равно. Пусть будет полный гардероб. Пусть Вэй увлеченно чистит, разглаживает, перебирает. Хоть кто-то будет счастлив». Некс в сопровождении Шетчи уже ждал меня на заднем дворе. Там было светло, как днем, от множества факелов и прочих светильников. Там стояли кареты, запряжённые покорными рыжими шеиди, которые меланхолично копали когтистой лапой утоптанную землю двора. Тётушка с Веном забрались в карету, украшенную бабочкой с одной стороны и птеродактилем с другой. Мой маленький наследник империи нетерпеливо подпрыгивал возле другой кареты, неприметной, тёмной, без вензелей и гербов. А рядом подтягивал подпруги на седле своей пегой курицы Азур. «Маша!» — возопил Некс, завидев меня. «Торопись же! Мне не терпится поскорее выехать в путешествие!» «Я уже, уже!» Путаясь в подоле платья, пробормотала, подходя. Азур улыбнулся, и теплые звезды блеснули в голубых глазах. «Драконицы всегда опаздывают, как и женщины, не так ли, Эсси моя Ранелла, так ли, так ли? Мне не хотелось обижаться на него». «Хотя императору я непременно ответила бы что-нибудь дерзкое, Азур все-таки был в моем мире и считал его интересным и приятным». «А его императорское величество не выйдет попрощаться с нами?» спросила Походя, забираясь в карету. Азур покачал головой, глянув на слегка помрачневшего Некса. «Его императорское величество слишком занят. Он будет ждать нашего возвращения». «Занят он. Вот редиска коронованная». Но ничего, вот вернусь уже с титулом, и важное. Покажу ему, что бывает, когда слишком пренебрегаешь собственным сыном. Придумаю что-нибудь. Дурное дело не хитрое.